Виктор тянул пиво сквозь зубы тонкой струйкой. Любимый монастырский оптиматор сегодня от чего-то оказался невкусным. То ли пиво переслащено, то ли в него переложили солода, в общем не то и не то. Возможно, ему просто попалась бутылка налитая с одного бочонка. Бладенка, напротив уже допивала свое пиво, так ни разу и не взглянув на него. Конечно. Узость взглядов, и что уж там таить, полная бескультурья Регина наводила на него оторопь. Когда она в первый раз сказала ему, что за жизнь не прочитала ни одной книжки, он ей не поверил. Но потом он убедился, что так оно и есть. Регина не читала книг и не понимала, зачем это делать. «Разве это плохо?» — удивлялась она. «Другие не катаются на коньках». Не играют в теннис и не умеют ездить верхом. А вот я все это умею. Знаешь, некоторые люди даже не водят машину. Ну, согласись, это гораздо более нецивилизованно, чем не читать книжек. Но ты же училась в школе. Как же ты отвечала по литературе, писала сочинения сдавала экзамены? Ну, мое дело было ходить в школу и хоть что-нибудь отвечать на уроках, а уж отметки это была папина забота. «Деньги, милый мой. А у моего папочки они были. У меня, между прочим, в эти стати зрелости нет ни одной тройки». «Так ты что, и Муму не читала?» а что еще за Муму? Французский роман какой-нибудь?» Виктор захохотал и покатился, колотя кулаками по песку. Оригина взяла бутылку минералки и вылила ему на голову, чтобы привести его в чувство». И при этом тоже весело смеялась. Так вот и тянулся их берлинский роман, ни шатка, ни валка, пока ни к чему не приводя. Но однажды Виктору позвонила Жанна и сообщила, что ее уже зачислили в постоянный штат Радио Свобода, и она подыскивает для них квартиру, так что пора ему переезжать в Мюнхен. Даже если для него вакансия на радио откроется не сразу, с ее постоянной американской зарплатой им не о чем беспокоиться. Виктор стал искать повод для отсрочки. «Жан, у меня же нет денег на переезд. Я два месяца не платил за квартиру, да еще надо заплатить по счетам, за газ, там электричество, телефон. Сколько тебе нужно?» Сразу спросила Жанна. «Ну, тысяч пять, я думаю, должно хватить». Он уже придумал план. «Надо уговорить Артура». отпустить их с Региной и детьми на недельку на Балтийскую дачу Артура. А для этого нужны и свои деньги. Вечерами они будут укладывать детей спать, а сами уходить в ресторан. За эту неделю необходимо будет окончательно решить их дальнейшее отношение с Региной. Кроме того, деньги ему нужны будут, чтобы показать Регине, что он не такой уж нищий. Но у Жанны был характер. И что еще хуже? Ума у нее тоже хватало. «Так, пять тысяч — это слишком много. Ты заплати за квартиру и сдай ее хозяину. А по остальным счетам мы заплатим отсюда. Жду тебя через неделю. Тут полно всяких проблем. Надо подыскивать квартиру, а у меня на радио идет испытательный срок. В общем, ты мне нужен здесь». И она повесила трубку. Он пытался ей дозвониться и отговориться от немедленного переезда, но... В пансионе, в котором временно жила Жанна, телефон не отвечал, а ее рабочего номер он не знал. Пришлось сказать Регине, что жена требует его переезда в Мюнхен, и она, как водится, закатила истерику. «Ты меня не любишь!» — кричала она, заливаясь слезами. Она рыдала и грозила покончить с собой, немедленно все рассказать Артуру, сойти с ума, бросить его, Виктора. Он обнимал ее, целовал, уговаривал и даже взывал к ее здравому смыслу. «Пойми, Регина, я не мальчик, и мне тоже нужна постоянная работа, а в Мюнхене есть возможность ее получить. Должен же я подумать о своем социальном положении?» «Нет, ты меня не любишь, иначе ты не собрался бы променять мою любовь на работу. Чем тебя не устраивает твое теперешнее положение?» «Регина, безработный любовник — это не положение даже в самом дурном обществе». «Не дури мне голову. Ты просто хочешь вернуться к своей жене, этой интеллектуалке, которая не умеет тебя ценить. Неужели ты все еще любишь эту женщину?» «Региночка, девочка моя, ты же знаешь, что ты моя единственная любимая женщина. Но, к сожалению, ты жена другого. У нас с тобой нет никаких перспектив». Регина моментально успокоилась, вытерла слезы и спросила Ты предлагаешь мне развестись с Артуром? Ну да, тут же подхватил ее мысль Виктор. А, а я разведусь с Жанной, и тогда мы с тобой сможем пожениться. Для этого я и еду в Мюнхен. Я согласна. Мой муж благородный человек. Он меня простит, конечно. Он всегда говорил, что мое счастье и счастье наших детей для него главное в жизни. Только... Нам с тобой надо все хорошенько продумать. А вот думать буду я. Незачем думать об этом еще и тебе, — сказал он, мысленно добавив. Да и незачем. Но Регина иногда поражала его хитренькой прозорливостью. «Не хочешь ли ты сказать, что я глупая и не могу думать ни о чем серьезном?» — протянула она, прищурившись. Нет, прелесть моя, и этого я твоя не скажу. Как женщина, ты очень и очень умна. А хочешь, я покажу тебе, где помещается настоящий ум у хорошенькой женщины. Хочу. Покажи, пропела она жмурясь еще больше, и он ей показал. Неделя до его отъезда прошла у них как в бреду, но Регина была неутомимой в постели и очень утомительно до и после. Она то вцеплялась в него, как ребенок, у которого отнимает любимого медвежонка, и кричала в слезах, что ни в какой Мюнхен она его не отпустит. То шипела рассерженной кошкой и грозилась собрать чемодан, сказать Артуру всю правду и сегодня же вернуться сюда, к Виктору, чтобы остаться с ним навсегда. — И что же ты тогда будешь делать, миленький? — Миленький подаст на развод и пойдет работать грузчиком, чтобы прокормить новую жену. Спокойно покуриво отвечал Виктор. «Ты в самом деле готов забыть о Мюнхене, Свободе и Жанне, чтобы жить здесь со мной?» «А ты сомневалась?» Регина в нем не сомневалась. Она сомневалась в себе. «Какой ты решительный!» — тянула она, целуя его и признаваться мужу не спешила. В конце концов, они рассудили, что сейчас Виктору и вправду лучше ехать в Мюнхен, дожидаться вакансии на радио, а после того, когда он станет материально независим от Жанны и сможет с ней развестись, он снимет свою квартиру, и Регина переедет к нему. Артура решили ничего пока не говорить, но Регина обещала позаботиться о своем будущем финансовом благополучии. «Я не собираюсь садиться тебе на шею», говорила она. Артур сам настоял, чтобы я сидела дома, и это его вина, что у меня ни образование, ни профессии. Так что он просто по закону обязан обеспечить мне привычный уровень жизни. Я думаю, он выделит мне часть своего состояния после развода. А, а нельзя сделать так, чтобы он это сделал до, а не после? Пойми, детка, я ведь не о себе забочусь. Любой муж... До развода щедрее, чем после. Регина обещала подумать. Но она больше думала о предстоящей им разлуке. «Вики, ты становишься скучным, когда говоришь о деньгах», — упрекала она. «Это потому, что я знаю им цену». Но он понимал, что перед разлукой должен напитать Регину эмоциями. Позитивными и негативными, до да какими угодно, лишь бы побольше. Знал он этих... Охотниц за любовью, для которых вся ценность любви заключалась не в сексе и даже не в чувстве, а в разнообразии эмоций. Чем больше киноподобных переживаний, тем лучше. Сам же великий охотник до женских эмоций, он по большому счету все-таки ценил в женщинах преданности и постоянства, и его искренне печалило предстоящее расставание с Жанной. Что же касалось Регины... Тут он твердо знал, что брак с нею станет всего лишь этапом его жизни, еще одной попыткой подняться наверх. Остаться с нею навсегда? Ну нет. Хлопот потом с такой женой не оберешься. И навряд ли он, Виктор, станет последним любовником в ее жизни. Если кошки. «Удалось попробовать живую мышку. Ее на кошачьих консервах уже не продержишь». В таких вот разговорах пролетела неделя, наступило время отъезда, и Виктор покинул Берлин. Поехал он поездом, Аригина, Артур и даже дети провожали его на вокзале Зоу и дружно махали вслед отъезжающему экспрессу. Блондинка расплатилась и ушла, а Виктор все никак не мог допить свой «Оптиматор». «Нет, монахи определенно испортили этот бочонок». Он отодвинул недопитую кружку, подозвал официантку и попросил принести ему светлого пива. Регина писала ему до востребования, как и он ей. Правда, он писал редко, она почти каждый день. Он и на почту заходил нечасто, раз в две-три недели, забирал всю пачку писем, садился за столик в кафе или пивной, пробегал их глазами, выискивая нужную информацию... отмечал какие-то фразы и тут же писал ответ на одном листке. Просил быть осторожнее и больше думать не о сегодняшней вынужденной разлуке, а об их счастливом будущем. Но редких писем Регине было мало, и она принялась названивать ему домой. Номер она знала. Он сам позвонил Артуру и дал их с Жанной телефон, чувствуя, что не стоит так сразу рвать с ним отношения. Да ведь и должок был за ним. «Регина...» Хитрая кошка устроила со звонками так, что сначала по ее просьбе звонил Артур, а уж потом, после его разговора с Виктором, она тоже брала трубочку. Если Жанны не было дома, Виктор говорил ей о любви. А если Артур оставался рядом, она отвечала светским голосом. «Надо же, приятно слышать, мы так за тебя рады!» И эта игра тоже нравилась ей. Иногда Артур звонил сам и просил Виктора поговорить с Региной. «Слушай, ну поговори ты с ней, ну если у тебя есть время. Она достала меня своими жалобами на скуку с тех пор, как ты уехал. Ей, видишь ли, после твоего отъезда стало не с кем поговорить о смысле жизни». Артур, посмеиваясь, передавал трубку жене и чаще всего уходил. Виктор плел Регине обычную любовную чепуху, а она обалдела на том конце линии. Когда же разговаривать приходилось в присутствии Жанны, надо было осторожничать. Он говорил с Региной, будто бы продолжая разговор с Артуром. «Артур, дорогой мой, ты же знаешь, как я тебя люблю! Да у меня не было друга дороже тебя! Скажи одно слово, я немедленно приеду в Берлин, если тебе нужно!» Как-то Жанна выразила недоумение по поводу странного стиля этих разговоров. «Ну, Но... услышал бы, кто со стороны». Подумал бы, что беседуют два гея. «Да что ты понимаешь в мужской дружбе?» — усмехнулся Виктор. «Знаешь, я скольким обязан Артуру, что если он и вправду вызовет меня в Берлин, я полечу немедленно. У него там какие-то неприятности в бизнесе». «В бизнесе?» — пуще того удивилась Жанна. «А что ты, дорогой, понимаешь в бизнесе?» «Ничего», — отрезал Виктор. «Но я прекрасно разбираюсь в людях и знаю...» «Какими словами их можно ободрить?» «Ну-ну», — неопределенно сказала Жанна. Она вообще вела себя в то время как-то непонятно для Виктора. Может быть, даже что-то подозревала, но таила свои подозрения до срока. Зато Регина нагло требовала от него заверений, что он не живет со своей женой. «Да успокойся», — отвечал он. «У меня нет близких отношений с Жанной». М -м -м. «А почему же ты не снимешь квартиру и не уйдешь от нее?» «Да потому что у меня нет денег. Вот устроюсь работать на радиостанцию, тогда и соскочу с этого трамвая. А сейчас, если я вот так сразу брошу ее, она может перекрыть мне пути на свободу. Связи-то там у нее, а не у меня». «Ну и пусть перекрывает. Денег Артура нам с тобой хватит до конца жизни». Виктор фыркнул. «А где они, а? Деньги Артура? Ты сама затягиваешь решение нашей общей судьбы, а попрекаешь меня». Требуешь, чтобы я поступился всем, а сама ничем не хочешь рисковать. «Но я же, в принципе, готова ради тебя оставить детей и любящего мужа», — обиженно тянула Регина сквозь слезы. «Это ты все время заставляешь меня страдать от неизвестности». Пачки писем от Регины, звонки по часу и свидания раз в месяц. Она прилетала к нему в Мюнхен... Чтобы провести несколько часов в гостинице, все это изнуряло Виктора. Пару раз открывались вакансии на радио, но у него не было ни сил, ни времени подготовиться к собеседованиям, он не стал рисковать. Порой он готов был порвать с Региной и всерьез добиваться работы на свободе или хотя бы подучить свой паршивый английский, но неопределенность отношений изнуряла его, не хотелось ничего делать. Он целыми днями то лежал на диване, то просто бесцельно бродил по улицам Мюнхена. И только мысли о будущем приюте русских художников в Италии, о будущей славной и безбедной жизни известного мецената давали ему силы терпеть этот бесконечный и бесконечно пошлый сериал. «Ты боишься уйти от Артура и потерять свое благополучие? Но подумай сама, как я уйду от Жанны, если квартира, в которой мы живем, снята на ее имя, все вещи, вся мебель куплены на ее деньги. С чем я уйду? Да у меня нет денег даже на то, чтобы снять какую-нибудь меблирашку. Как ты представляешь себе мой внезапный развод с нею? Я что, должен уйти на улицу ночевать на вокзале? Или ты думаешь, что мы будем жить после развода по-советски на одной жилплощади? Я не способен каждый день смотреть в глаза женщине, которая разбил жизнь. А Кроме того, в Германии... «От подачи заявления до рассмотрения дела о разводе в суде супруги обязаны целый год жить раздельно». «Ну так нет ничего проще», — радостно пропела Регина. «Я пришлю тебе деньги на новую квартиру и на развод. У меня ведь есть немного своих денег». И она действительно прислала ему до востребования 10 тысяч марок. Виктор немедленно открыл для них отдельный счет в банке, взял тысячу себе на текущие расходы, остальные положил на счет». Но в банке он забыл предупредить, что не хочет получать никаких банковских писем на свой адрес, и это его и подвело. Почту всегда забирала из ящика Жанна. Достав синий конверт со штемпелем банка, она машинально открыла его и увидела извещение на имя Виктора, гласившее, что на его счету девять Она показала извещение Виктору. Ты можешь объяснить, что это за деньги? Это мои деньги, мне их подарил мой друг Артур. Mm. А в честь чего он делает такие подарки? А, а вот в честь нашей дружбы и делает. Mm. Это тот самый Артур, которого ты иногда называешь Региной. Регина — это жена Артура. Я иногда разговариваю с ними обоими. Mm. Так дружба у вас втроем. Это что, допрос? Нет, это простое любопытство. Могу его удовлетворить. У Артура с женой проблемы. А я, как старый друг обоих, пытаюсь им помочь. Ну-ну. Жанна с непонятной полуулыбкой ушла от дальнейшего разговора. Виктор предложил ей погасить из этих денег долг за мебель, но она отказалась. «Наставь на своем счету. Кредит нас не торопит. «Давай лучше купим тебе хороший письменный стол!» Он кивнул и оставил все как есть. А через несколько дней рано утром позвонила Регина, вся в слезах и соплях, наткнулась на Жанну и попросила позвать Виктора. «Простите, а кто его спрашивает?» — заволновалась Жанна, услышав в трубке сдавленный плач. «А вам не все равно? Если он дома, позовите его, а нет, так повесьте трубку!» Жанна молча положила трубку возле аппарата и позвала Виктора. «Я перезвоню тебе попозже», — сказал поднятый с постели Виктор. «Кто это звонил?» — спросила Жанна. «Жанна Артура. У них там опять скандал». Жанна, казалось, поверила и на этот раз. Подвела его, как всегда, небрежность. Он привез с собой все свои берлинские фотографии... Не просматривая и не отбирая, просто сунул конверты из фотомастерской в чемодан. Но вот был куплен письменный стол, а Виктор все никак не мог собраться с духом и разместить в нем свои берлинские бумаги. Все его бумажное хозяйство так лежало в кладовке в его старом чемодане, который Жанна просто мечтала выбросить.